История друга. Или как стать таксистом. Я знаю его с детства. Мы родились, выросли и дружили в одном маленьком населенном пункте, пока не закончили школу. Потом мы вместе уехали учиться в город. Я в один вуз, он в другой. Но дружить и поддерживать отношения продолжали. Мы часто виделись. О его жизни я знаю все, кроме интимных подробностей с его девушками. Кстати говоря, я и было в его жизни так уж и много. В детстве он занимал лидирующее положение в нашем классе. С удовольствием проводил вечера, занимаясь на турнике, брусьях. Вытаскивал меня туда, в том числе и по утрам в летнее время года. Он увлекался единоборствами, ходил на различные тренировки лет с восьми. В общем, был спортсменом. Здоровья у него было достаточно для того, чтобы его авторитет среди нас, сверстников, был н е п р е р е к а е м После школы он поступил на юридический факультет. При наших встречах рассказал о том, что параллельно учебный, учебе н о й у ч б на дневном отделении работает то на одной работе, то на другой. Конечно же, в ночную смену. В общем, не студент, а разгильдяй. Но сессии сдавал, правда, иногда с отцовской помощью. Пару его раз его отец привозил Магарычу, преподавателю, но из института его не выгнали. Имя отчество этого разгильдяяя. как друг, я имею право его так называть, Роман Григорьевич. Он не хочет, а точнее опасается, ф и ш и р о в а т ь свои данные полностью, просил меня этого не делать. Причина, по которой у него есть основания для опасений, будет понятна по прощению этой истории. Итак, Роман Григорьевич закончил вуз, и как поется песня, пришел в о е н к о м а т доложил про всех как нужно, что он душе давно солдат, и пусть его берут на службу. В о е н к о м а т е за этим дело не стало. Романа Григорьевича отправили в воинскую ЧС, е т ь расположенную неподалеку от города, в котором он жил и учился. Ввиду его возраста, сержанты, проходившие срочную службу, были младше него. И физических данных на студенческом курсе было мало людей, которые могли с ним потягаться. А также умение правильно вести себя по отношению к другим. Во время прохождения службы Роману Григорьевичу жилось не то, чтобы как как в санатории. но весьма вольготно. Он быстро нашел общий язык заместителя командира взвода и каждые вторые-третьи выходные по документам отправлялся к нему на дачу на строительные работы. На самом же деле убывал самоволку, будучи тем замком взвода прикрытым. Командир Роман выходил на трассу и на попутках прижал е з в город, где останавливался в квартире у друга однокурсника. Прослужив менее половины от положенного по закону срока, Роман «Спасибо Господу» впервые был отправлен в увольнительное официально. «Спасибо Господу», потому что Роман не вернулся из этого увольнительного, но ввиду того, что на этот раз в о л ь н и т е н о е б ы л а официально, й прикрывавший его замком взвода не пострадал. Роман без происшествий приехал к родителям и вечером пошел к старшему брату за денежной добавкой к т у сумме, которую ему дали родители. Идти до того места, где жил его брат, было около 40 минут, и Роман не задумался о том, на чем туда доехать. Он шел, наслаждаясь свежим воздухом вечернего вечера, гордясь своими спортивными досужениями, чувствуя себя неуязвимым. В глубине Романа сидел г р е г о р д ы н я Внешне этого заметно не было. Я не считал его гордецом, как он сам. Но на самом деле... Роман, как позже он рассказывал, гордился своими спортивными достижениями в спорте рукопашного боя. Хотя среди коллектива, который с ним тренировался, он первым не был. И были ребята, которые нравились лучше. Но н и были постарше и повыше него. Роман знал, что г о р д ы н я грех, но не замечал ее за собой. Он безошибочно считал, что раз внешне ее не проявляет, а ведет себя достаточно скромно, то и греха нет. Он заблуждался. Господь избавил его от живущей в его душе гордыни, лишив его здоровья и у с т р а н и в повод гордиться за одно мгновение. Роман сбила м а ш и н а Как результат, открытые переломы обеих ног Романа, л о к т е о с у с т а в правой руки Романа. Господь не имел намерения прекратить его земную жизнь, поэтому послал этому ДТП свидетеля. По его воле, В этот поздний час м е н т ДТП видел какой-то парень. Свидетель ДТП вызвал скорую, и р о м а н доставили больницу. В больнице Роман пал в кому, а доктор объяснял родным Романом, что костный мозг, находившийся в открытых поломанных костях ног, стал разноситься кровью по судам организма и закупорил сосуды головного мозга. В медицине это называется жировая эмболия, в данном случае головного мозга. Также доктор пояснил родственникам Романа, что шансов на то, что Роман будет жить, крайне мало. А так как лекарство липостабил, н е о б х о д и м о для промывки сосудов головного мозга от пробки из костного мозга в н а л и ч и нет, то даже если Роман выживет, скорее всего, его умственные способности очень сильно пострадают. Роман был в коме около недели. Ну, по воле Господа остался жив. Более того, Господь не лишил его разума. Как Роман рассказывал мне позже, когда он находился в коме, его посетило видением. Вместо стены палаты, в которой он лежал, он якобы увидел грот, с его слов выполненный из идеального г л а д к о г р а н и т а С его слов высота этого грота составляла около высоты трехэтажного дома, ширина метров 150-200. С его, как я вам указал, Казалось, на своих ногах он с т а л больничный с больничной койки и направился в этот грот, в конце которого виднелся свет. Роман не знает, что это было. Его ноги и правая рука были на медицинских вытяжках. Он не мог, кстати, идти. Он понимал это, но ему казалось, что он идёт. Со с л о в Романа, когда он направлялся к этому гроту, кто-то ему сказал, не ходи туда, тебе ещё рано. Как рассказал Роман, он не пошел. А через какое-то время он вышел из комы. Примерно за два года Роман более-менее восстановился. Хотя прежнего здоровья уже не было, устроился на службу следователем. м в и д у травмы, внешнее здоровье, пережившей р ж а в ш и вышеописанную т р а в м ы Роман часто испытывал головные боли, вызванные повышением артериального давления внутричепного, допускал ошибки, представлении тех или иных протоколов. Проработав, как позже выяснилось, один год, 11 месяцев, 11 дней от приказа до приказа, Роман с работы следователем ушел. Был март 2004 года. Роман стал адвокатом. и Следственное дело и дел дознания умывали его адвокатскую к с и ю на природе почти полном составе. И как следствие, Романа работы не х в а т с избытком по назначению государства роман трудился с утра и почти до утра заведующий ю р к о н с у л ь т а ц и ю которой состоял роман не успевал считать его отчисления удержания и приговаривать о мелкий положил к а р м а н сотку и доволен этим он обижал романа потому что до сутки зарплата романа не дотягивала 70 80 максимум 90 тысяч рублей руки ежемесячно, но он не упрекал заведующего из уважения, которого тот несомненно достоин. Роман приносил домой хорошие деньги, это скружило ему голову. К нему вернулся г р е гордыни. Он снова п о ч у в с т в о в а л себя хозяином своей жизни, забывая о том, что он всего лишь кусок мяса. И то, что, то, что он имеет, ему позволено иметь. Позволено Господом, благодаря неустанным молитвам его ангела-хранителя. Роман был дружен со всеми в отделе полиции и со всеми мировыми судьями района, со многими судьями федерального суда, с председателем этого суда и чувствовал себя к о м у королю и с в а т о министру. Перед ним были открыты все двери. его зарплата состояла не только из заплаты труда адвоката н а з н а ч е н н о г о государством к нему обращались люди которым роман помогал при этом з а б а я что помочь им господь позволить позвол... что помочь тем людям позволил господь роман п р и п и с ы в а т и победы себе и своей как ему казалось уникальности его заблуждение не могло ср... длиться слишком д о л г о р господь повторно открыл глаза роману Имея в кармане ксерокопию д о с т в е р е н и я следователя, которым Роман являлся ранее, он чувствовал себя на дорогах слишком вольготно, скоростной режим не соблюдал. Не слушал Романа отца, который говорил, «Сынок, не летай, разобьешься». Поэтому разбился. Несколько часов он лежал в разбитой иномарке на обочине трассы, а и з его горла а ч л торчал кусок стекла из автомобильного окна. из-под которого холестала кровь все то время, пока его не вырезали, вырезали из-за скорюженного автомобиля, так как дверь категорически отказалась открываться, и пока медработники не забрали его с места ДТП. В ближайшую больницу Роман поступил с травмом, несоместимым с продолжением жизнедеятельности организма, так сказал заведующий реанимации, куда был доставлен Роман. Дай Бог ему, этому замечательному доктору, здоровья. Несколько дней м е с т о Романа, вместо его легких, для организма дышали медицинские аппараты. А он снова был в глубокой коме. н е у о влили 4,5 литра чешуи крови взамен той, что из него вытекло. И снова Господь и с т а в и л ее жить. И не лишил разума. Спасая жизнь Роману, Бог частично использовал в этом у р о к и знания докторов, частично настойчивость, на которую была способна супруга Романа. Она спала на кушетке рядом с его палатой слушала, как за него д ы ш и т аппараты воздухоподачи. Она не давала прохода з а в е д у щ е м реанимации, затем после перевода его в другое больничное отделение, лечащему врачу и так далее. После выписки из больницы она г о с п и т а л и з и р о в а л а е о п с и х н е в р о л о г и ч е с к у ю больницу для восстановления нервной системы. В общем, заботилась о том, чтобы к нему вернулось здоровье. Несмотря на усилия врачей и жены, полученные им травмы, тяжелые ушибы спинного и головного мозга, не прошли бесследно. Роман выпал из жизни и своей профессиональной деятельности еще на три года. Когда не на 100%, даже не на 50%, все же частично Роман восстановился, он снова стал практиковать адвокатскую деятельность. И, как выяснилось, не утратил своих профессиональных знаний и навыков. Роман с успехом защищал обращавшихся к нему людей, но ввиду его долгого отсутствия, его мало кто знал. Ему при... пришлось вновь рассчитывать на те уголовные дела, в которых у привлекаемых к ответственности людей не было своего адвоката. Им полагался бесплатный адвокат от государства. в ляясь человеком благодарным роман справедливо рассудил что благое для него дело должно быть воздано благодарностью благодарность за то что следователи д о з н а в а т е л и давали ему кусок работы кусок хлеба приглашал приглашали з а щ и т ь людей стал б л а г о дарить людей которые давали ему работу 20 процентов от того что ему перечисляло государство за защиту неимущих людей которые нуждались в адвокатской помощи. Роман отдавал как спасибо пригласившему его сотруднику, тогда еще милиции. Продолжалось это недолго. Вскоре начальник д о з н а н и й Андрей Васильевич, с которым мы когда-то вместе служили в одном следственном отделе, который вместе со всеми о б ы в а л ксиву Романа, отказался бесплатно утверждать подписи дознавателей, вынесших постановление о выплате труда адвоката и средств федерального бюджета, и попросил от указанной постановления х суммы о выплате труда адвоката, 50%. Торг с ним не дал никаких положительных результатов. И поскольку Роман не захотел д а в а т ь ему 50%, он не получил за свой труд в отделении дознания ни единой копейки. Андрей Васильевич, имей совесть, вызывал Роман. 20% государству, 20% как спасибо с а ш а дознавателю, 50% тебе, что мне останется? Рома, запомни. Рома, запомни. Здесь нет Саши, Маши, здесь есть я. Хочешь работать дальше? Смотри. Ты принес постановление на 20% 0 0 20 государства, остается 16 тысяч. 8 тебе, 8 дней, работай дальше. Роман пытался снизить процент до 30, потом до 40, но Андрей Васильевич не уступил ни одного процента. В результате беседы Роман порвал п о с т а н о в л е н и е выбросил их в урну. Когда Роман выходил из кабинета начальника и был в дверях, начальник дознания к л и к н у л его. о п е р е д у м а е т е приходите, будем рады», – улыбался он. «Пошел на», – ответил Роман и хлопнул дверью. «Бог с ним», – рассудил Роман, – «не буду получать от государства». но люди, которым нужна помощь, будут платить и с г о л о д а не умру. Однако, обиженный оскорбленный отказом дать ему денег начальника дознания, решил, что адвокату Роману не место в кабинетах, подвластных ему великому. Андрей Васильевич собрал панерку, сообщил подвластным е г дознавателям, что те дознаватели, которые будут работать с Романом, будут выгнаны. Дознаватель Саши не послушал начальника д о з н а н и й был уволен по статье Дознаватель Ирочка, мама двух маленьких детей, также его не послушала, но, слава Богу, ее выгнать по с а д и не получилось. На тот момент она уже была старшим дознавателем, майором милиции, и в ее личном деле были о д н и благодарностью. Она успела перевести в следственный отдел. Основные дознаватели справедливо решили, что Роман не будет их кормить их с е м ь и если их уволят. Этот б е з н а ч а л ь н ы х дознания. Не стали приглашать Романа на работу. Ладно, рассудил Роман, есть е е федеральный суд. Через несколько дней в адвокатский кабинет, который занимал Роман, зашел человек и поинтересовался. Роман Григорьевич, да-да, присаживайтесь, указал на с т у л стоящий рядом со столом Роман. Спасибо, проигнорировал предложение присесть мужчина. Позвольте представиться. Не присаживаясь, пришедший вынул из кармана удостоверение. «Федеральная служба безопасности», – прочитал Роман. «Чем я могу быть полезен ФСБ?» – подумал Роман. «Так как никаких грехов, которые могла, которыми могла заинтересоваться столь могущественная организация, за с о не вспомнил, то просто н е д о у м о в в а ю щ е спросил». «Чем могу быть полезен вашему, дай Бог ему здоровью, учреждению?» «Спасибо. До нас дошла информация, что начальник дознания просит а взятку». «Это так?» – ответил сотрудник КГБ. «Да, верно, просил. Мы предлагаем вам эту взятку дать», – сказал ФСБшник. «Я предлагаю, что предложение нужно обмуна, обдумать, и мы не просим вас дать ответ прямо сейчас». «Обдумайте, и з в е с ь т е решите, я зайду к вам п а солизаторам», – допустил ошибку Афген к г в Он дал Роману время п р о с и т ь совета у сильных мира сего, и отговорили его от предложения сотрудничества. Спустя много лет Роман часто жалел, что что послушался полученного от сильных мира совета, и отказался от предложения устранить начальника дознания. Совет, совет был не сотрудничать с ФСБ. Вскоре в федеральном суде сменили с у д ь и и хорошие отношения перестали оказывать воздействие на успех Романов в защите населения. А его коллеги неустанно гадили Романа как адвоката и доходило до того, что некто, пришедший к нему в кабинет за помощью, обсудил с Романом свою проблему у д о в л е т в о р н о й беседой. Договорился с Романом о том, что в течение часа к нему вернется с деньгами для заключения договора защите. Но выйдя из кабинета, встречался с адвокатом, который сидел с Романом в одном кабинете. И тут выливал на Романа столько кривиты, что Роман больше не видел вышеуказанного клиента. О том, что один из людей, предварительно желавших на п о с л е д с т в о отказавшихся от его защиты, описанный выше человек, отказался от его защиты и не вернулся, с деньгами для заключения договора по вине ц и и соседа по кабинету, с которым Роман работал в одном кабинете, Роману стало известно от него самого. э т о т о же клиента, когда они встретили ВВС, изоляторе временного содержания, где тот, уже о с у ж д е н н к лишению свободы и бывающий соус р о к временно находился и был привлечен следователем в качестве статиста, одного из людей, с х о ж и по возрасту и росту с подозреваемым. Роман не узнал его. Но этот человек узнал Романа и обратился к нему. О, Роман Григорьевич, помнишь, ты защищал м н е наследствие? Я еще договорился, что сейчас принесу ден деньги, и мы заключим договор. Да, лицо знакомое. Так твой сосед, с которым ты сидишь в кабинете, мне столько про тебя рассказывал и показывал. Что я решил, пусть лучше он меня защищает. А теперь что ты здесь делаешь? Поинтересовался Роман. Срок мотаю. Выйду, скажу этому. Далее были маты. х о р о ш торн, д и т ь п р и р в а л конвоил. Да ладно, тебе, п о л ь з у ю с ь привилегиями. Бывший сотрудник а притормозил его рвение Роман. Дай поговорить с человеком. «Ром, только быстро», — ответил к о н в о й н ы т а к что он тебе рассказывал? Интересно ведь?» — поинтересовался Роман. «Роман Григорьевич, извини, но он не только рассказывал, он и показывал. Я все ему напомню, когда выйду. Здесь в камере мне про тебя другое рассказывали». «Да я и сам видел, как, ты, как человек, которого ты защищал, Суд уехал, а назад даже за мещами не вернулся. Из зала суда и домой, в Ростов, на свободу с чистой совестью. Говорят, даже судимости не осталось, правда? Все, Рома, хватит, пора, прекратил их разговор к о н о и р Правда, ответил Роман, так должно было быть и с тобой. Как стало известно, Из других источников, адвокаты его населенного пункта, которые недополучали работы из-за становившейся монополии Романа Недела, где требовался адвокат по назначению следователя либо дознавателя, по времени это приходилось почти одновременно запретом начальника дознания о приглашении Романа, изо всех сил распускали в нем п р о щ и е его слухи. Ввиду вышеописанного после установления запрета начальником о д е л а дознания Роману все, стало с все сложнее выживать в ее н а с е л е н н ы м п у н к т а м И с л о в а м и «Грызите вы сами друг друга в, своего, в своем гадюшнике!» «Знание есть, опыта не занимать, заработаю больше!» Он уехал в город. Я уже был женат, поэтому не смог позволить себе принять его к себе на длительный срок. Роман расклеил объявление о том, что снимает квартиру, что в свое в р е м е н н у предоплату тишина пряда гарантирует. И уехал назад станицу. Через несколько дней Роман вернулся и сказал, что он п о з в о н и л хозяйка одной из квартир. Того дома, на котором он развесил объявление. Сказал, что она согласна сдать ему квартиру за 13 тысяч в месяц. Это было дорого, но Роман заселился. Как мне известно слово Романа, иногда он приезжал ко мне в гости. Первые месяца у него работы не было. И он не смог заработать ни единой копейкой. Более полугода, это точно. Здесь он был никем, в то время его звали никак. Первые несколько месяцев Роман жил на сбережения, затем стал занимать. Ситуация осложнялась тем, что на хорошем автомобиле с четырьмя дверьми Роман разбился, и автомобиль не подождал восстановлению. Поэтому Роман приехал в город на о т с у с к о й н и в е 1978 года выпуска. На профессиональном пожирателе бензина. Поэтому Роман не мог таксовать зарабатывать на ж и т ь таким образом. Он был вынужден существовать на то, что Бог пошлет. Господь не баловал. Он не гнал Романа из города. Он намекал, что его место не здесь. Или на то, что Роман е тем занят. Не знаю, одному ему известно. Одному Господу. Но из Руби к а н к нам, своим детям, он помогал Роману. Помогал помогать людям, впервые совершившим ошибки, которые е д и н с т в е н ы к преступлениям небольшой либо средней тяжести, вставать им со скамей подсудимых и покупать, покидать у а т ь п о к суд без каких-либо правовых последствий незапятной дебиографией, юридически несудимыми. Порой вопреки нежеланию судей прекращать уголовные дела и уголовное приследование в отношении подсудимых. Но несмотря на успехи в судах и освобождение от уголовной ответственности людей, Даже в тех случаях когда закон не допускает этого к примеру подозрение совершения лица п р е с т у п л е н и е примеру подозрение совершения преступлений предусмотреного н частью 3 статьи 162 у к рф разбой с незаконным прикновением о н в жилище девушки облегчена п о в е д е н и я был переквалифицирован на совершение преступлений небольшой тяжести с т т и с 15 и 119. А преступник вышел заранее из суда ранее несудимым человеком. И главное, что довольны все. Не получившая денег потерпевшая и прокурор, ввиду того, чтобы не признаться виновным инкриминированных преступлениях, полностью дело слушалось в порядке судно-судебного производства. И сам жулик по вполне понятной причине. Господь не позволял Роману быть при деньгах и все время держал его в с е в нужде. Роман не хотел понимать намеки Господа и не понимал их. Тогда Господь обозначил свою волю, как всегда, так что другие пути следования были невозможны или крайне затруднительны, глупы и бесполезны. Господь распорядился так, что Роману пришлось защищать женщину и ее сына, в отношении которых был подан ложный донос о совершении ими преступления, и которые уже были осуждены за совершение этого преступления, хоть и не совершали его. С первым мировым судью осуждены, затем данный заведомо непромерный приговор был утвержден в федеральном суде, затем в ы ш е с т о я щ и м в федеральном суде, а п о с р е д с т в и и отменен в е р х о в н о м Дело по их о б в и н е н и ю было направлено в суд второй инстанции для повторного рассмотрения. По чьей-то рекомендации они обратились к Роману Григорьевичу за защитой своих прав. Роман провел собственное расследование, посетил больницы, опросил людей и добыл неопровержимые доказательства невиновности и х доверителей, а как с л е д с т в и е этого – ложности, совершенные в отношении и доноса. Каждый начал судебного заседания он уведомлял суд, что ведет аудиозапись судебного заседания, э т и м мерами он вынудил судью, рассматривая дело по обвинению его доверителя на протяжении не одного, как изначально было запланировано, а семи заседаний. Когда судья пробубнил обвинительный приговор, все были в шоке, не понимали, как такое может быть и чем может быть данный приговор мотивирован. Копию приговора им не вручили. Данное уголовное дело было... делом частного обвинения но от характера приговора оправдателем он будет или обвинителем зависело кому и будет принадлежать право собственности на и к о м н а т у квартиру в центре города роман григорьевич наглядно развалил дело по лжеобвинению своих доверителей так что сомнений в их невиновности ни у кого кто ознакомился с материалом дела оставаться не могло как прочим и в ложности поданного в отношении д о н о с а м мог возникнуть вопрос этих людей дважды призывали виновными суды первой и второй инстанции. Невинные люди несли материальные затраты на доказывание своей невинности, при этом будучи невинными. И Дважды им был причинен весьма существенный моральный вред, когда их незаслуженно признавали преступниками. Абсолютно не абсолютно законным являлось бы как право и л на реабилитацию этих людей, так и право на привлечение преступников. уголовной ответственности человека, подавшего в отношении них заведомо ложное заявление. Но вопреки з а к о н о м требований, в отношении них был вынесен заведомо неправомерный обвинительный приговор. Не будем строить предположение, что именно послужило мотивом для вынесения заведомо неправомерного судебного решения. Скажу лишь, что р а с с м о т р е в ш и е данные п Дело судья понимал, что Роман – бывший следователь. Что Романа есть все основания для того, чтобы инициировать его, с у д е и привлечение к уловной ответственности по статье 305. Данная статья предусматривает решение свободы с у д ь и за вневысение заведомо неправомерного приговора на срок до 4 лет. Это беспокоило судью. Причем настолько беспокоило – что следующим утром Роману Григорьевичу позвонила незаконно осуждена доверительница и сквозь слезы в присутствии двух быков умоляла р о м а н а не обжаловать вынесенный в отношении ее и ее сына приговор. Она объяснила, что к ним домой пришли люди, которые слишком доходчиво объяснили, что лучше быть судимым на земле, чем не судим под камнем. Слова «Лучше быть с у д и м на земле, чем не судим под камнем» — вот э т а цитата. Конечно же, Роман Григорьевич пообещал ничего не обжаловать и решил все забыть. Но судья не мог прочесть его мысли и решил подстраховаться. Не буду рассказывать, как именно подстраховался судья, так как Роман запретил мне об этом говорить строго-настрого. Но то, что Роман сейчас живой, не в тюрьме, Это одно из чудес, которыми Господь не устает поражать нас. Закрою эту тему и вернусь к повествованию о жизни Романа. После описанного суда Роман продолжил адвокатскую деятельность и к нему обратился е в б ы в ш и й п о з а щ и т н у ю с просьбой помочь ему близкому, в отношении которого было вынесено заведомо неправомерное судебное решение. Роман не видел проблем в том, чтобы разломать о т к р о в е н н й неправомерный приговор в с ы ш е с т о я щ е м суде. написал жалобу, собрал необходимые документы и подал их в вышестоящий суд. Поскольку решение было о незаконной депортации, то в соответствии с действующими нормами КОАП, Кодекса об м и н и с т р а т и в н ы х правонарушениях, решение вышестоящего суда должно было быть вынесено в день подачи жалобы. Роман сдал жалобу и приложение к ней, У нас вышестоящий суд в 10 утра, и поскольку на титульном листе ж а л о б ы были указаны его к а т н а к т н ы номера телефонов, занимался обыденными делами, ожидая звонка. Ближе к обеду ему позвонил парень, п р е с т а в и в ш и й с я помощником с у д ь и сообщил, что поскольку им суд еще не передано дело на решение, по которому подана его жалоба, жалоба Романа, сегодня вопреки требованиям закона она рассматриваться не будет на возражение романа о том что же копии же обжалованного судебного решения он приложил копии всех необходимых для рассмотрения документов тут ответил что позвонит р о м а н у и уведомит о времени рассмотрения данной жалобы позже повторный звонок от данного помощника с у д ь и произошел следующим утром роман узнал что ж а л б у д е т рассмотрена сегодня. Узнал номер кабинета. И в кабинете р а с с м о т р е н и е жалобы до начала судебного процесса Роман обратился к суду. Ваша честь, уважаемый суд. п о д а н н о й м о й жалобе приложены документы, точнее копии документов, заверенные только мной. Но я хотел бы представить с у д е н о е обозрение их о р и г и н а л ы которые находятся при мне. чтобы суд имел возможность удостовериться в подреленности копий и заверить о их собственноручно. Позволите это сделать? Не надо, я вам верю, отмахнулся судья. У адвоката нет возможности принудить суд что-либо делать, в том числе и заверять документы. Спасибо, ваша честь, п о б л а д а р и л судья. Судебный процесс протекал необычно. В беседе с Романом судья потал код, который нашел в настоящее время что-то еще, но конце концов удалился в с о в е щ а т е л ь н у ю комнату и, выйдя из нее через две минуты, объявил, суд не видит основания для отмены либо изменений обжалованного судебного решения, а также сообщил, что постановление его судебное решение можно будет получить для обжалования через семь дней. Вопросы суду не задаются. Когда с у д л и л с я суд удалился из зала судебного заседания. Роман произносил, обращаясь, конечно, скорее в пустоту, нежели присутствующему в зале помощнику судьи. Почему? Конечно, ответ на свой Роман на свой вопрос Роман получил, когда забрал судебное постановление. е д и н с т в е н н о я м о т и в а ц и е принятого решения о том, что п р и л о ж е н было то, что приложенные К жалобе копии, которую Роман просил суд сверить с оригиналами и з а в е р и н ь надлежащим образом, были и надлежащие заверены. Как сказал судья, адвокат не обладает правами нотариуса и не имеет права заверять копии документов. О том, что он отказался сверить эти копии с оригиналами, как предложил в начале судебного свидания Роман, суд промолчал. Роман понимал, что за месяц он столкнулся с тремя з а в и д о м и непромерными судебными решениями, за каждое из которых предусмотрено наказание в виде ч е т ы р е лет лишения свободы. Судьям предусмотрено. Также Роман понимал, что доказать истину опасно, пытаться доказать истину опасно, не п р и в е д у т к результатам предусмотренным з а к о н о м Роман понимал, что если инициирует проверку заведомо н е п р о м и р н ы х судебных решений, просто исчезнет в тюрьму, в землю. Для Романа н е принципиальны. В обоих случаях сын останется без отца. Так как он не заключался к д ы ш е н и ю на защиту интересов в депортируемого в надзорных ассоциациях, он сказал доверителям, что написано в жалобе «достаточно для отмены», незаконных судебных решений, но в Москве. Через несколько дней Роман пришел в адвокатскую палату написал заявление о лишении его статуса адвоката. Через несколько месяцев р о м а н а позвонил доверитель, поблагодарил, сказал, что все решения о депортации вынесены ранее, отменены Верховным судом. Он сообщил, что в Верховный суд никто не ездил, а просто ж а л о б а Романа и натурально заверенные копии документов были отправлены туда почтой. Роману было приятно это слышать и первый раз в его душе мелькнул оттенок сожаления о том, что он отказался от адвокатского статуса. По скриптам в рассказе о жизни Романа описаны лишь некоторые ключевые события. Я прошу прощения за, может быть, чрезмерную краткость. Следующим рассказом будет Эпизод из жизни Романа. Эпизод из жизни друга. Через день-два после вынесения заведомо неправомерного приговора в отношении Татьяны Александровны и ее сына, к Роману обратился некто, назовем его Ильей, и попросил юридической защиты. Роман предложил встретиться, изучить проблему Ильи, поработать над ее решением. Встретились в арендуемом р о м а н о м офисе. Роман опросил этого человека и поставил диагноз. Заболевание сложное, но с Божьей помощью вылечить можно. «Роман Григорьевич, а давайте дадим им денег. Я так устал. Пусть они от меня отстанут». «Илья, во-первых, у тебя что, деньги лишние? Во-вторых, одних денег мало». Нужно юридически, грамотно обосновать и доказать твою невиновность. А если я ее обосную и докажу, что весьма непросто, зачем им давать деньги? Ты со мной рассчитаться не можешь. Оставь деньги для своей семьи. Или я действительно носил деньги небольшими частями и внес только один небольшой платеж, равный пяти ы с я ч а м рублей. После ответа илье Роман Григорьевич взял л и с и написал о на нем. «Илья, я первый раз тебя вижу. Вдруг ты диктофоном и о б е ш а н О в з я т к и так смело говоришь вслух. Хочешь, пиши. Ответ будет отрицательным. С Божьей помощью я смогу тебе помочь в рамках закона». Но л ь я каждую встречу так или иначе провоцировала Романа дать следователю взятку. Дело по о б ъ е д и н е н и ю было о мошенничестве и было сложным. Но Роман видел способ доказать невиновность Ильи. Он участвовал в следственных действиях, заявлял ходатайцы, которые, по его профессиональному мнению, должны были помочь установить истину и помочь Илье. Но один из н е й придя к нему навстречу, Илья начал с порога. «Роман Григорьевич, дайте ручку и листик». Роман, понимая, что речь пойдет о том, чтобы он передал следователю взятку, перед тем, как подать лист Илье, написал. «Илья, в отношении тебя нужно добиться принятия законного решения в рамках закона». После этого он протянул ручку и л и с т ь к Илье. Илья, словно не видя написанного, написал ниже. «Роман Григорьевич, я продал свою машину. У меня с собой 300 тысяч рублей. На все про все хватит?» Роман в ы р у г и л с я в адрес Ильи грубо нецезурной бранью. И сказал, «Блин, Илья, если у тебя нет связи между мозгом и ушами, ты не слышишь, что я тебе говорю. Я тебе напишу. Может быть, она между глазами и мозгом есть?» После этого Роман взял ручку и написал, «Илья, я постараюсь добиться прекращения в отношении тебя уголовного преследования в рамках Уголовно-процессуального кодекса, без взятки». Спасибо Господу, что он разумел Романа так написать. Короче, Илья, ты, конечно, дурак, что машину продал. Но раз уж ты это сделал, давай ты со мной рассчитаешься. Ты мне там 35 штук должен. И пока банк не закрылся, пошли заплатим ежемесячный взнос по моему кредиту. Они пошли в банк, который находился в 100 метрах от офиса, который арендовал Роман. И Роман нашел у него для оплаты кредита. Илья остался на улице. и м нужно было позвонить. Когда Роман вышел из банка, Илья обратился к нему с чисто гипотетическим вопросом. Роман Григорьевич, расскажите, если следователь получает взятку, он ее с н а ч а л ь с т м делит? Илья, конечно, делит. Кто такой следователь? Это секретарь делопроизводства. Что начальство прикажет, то он и сделает. Скажет суд. Отправит суд. Скажет прекратить. Прекратит. Ага, понятно. А в каких пропорциях они делят? Не у н и м а л с я Илья. Насколько мне известно, две трети начальству, т р е т р е д а к у Илья, тебе взятка не нужна. С Божьей помощью мы так всех победим. Пошли машину. Там меня приготовлены подстаканники холодной кофе. Покурим, я расскажу тебе и с т о р и и как Господь по молитвам грешников помогал им и в худших ситуациях, чем твоя. Я это видел, видел своими глазами. Нужно только молиться, молиться и просить Бога о помощи. Они присели стоявшем автомобиле, автомобиле р о м а н во дворе автомобиля Романа Григорьевича. Роман закурил, у п у щ е н н о е водительское окно. Стал рассказывать одну из были о том, как Господь помог грешным людям по их молитвам. о много рассказать не успел. В открытое окно Романа, как он рассказывал, заглянула наглая рыжая морда мужского обличия лет 2 7 о т роду, схватила его за ворот и стала кричать ь р у к и н а Барприс! Не двигаться! Это ФСБ!» Когда эти действия начинали происходить, до того, как наглая рыжая морда начала кричать, Роман думал, что Все происходящее, чей-то розыгрыш, чья-то глупая шутка. После крика «Это ФСБ!» все мысли из головы р о м а н о а исчезли. И о с т а л о с ь только одна мысль. Какого черта им здесь надо? В это описываемое время Илью, который сидел на пассажирском сидении, Заменил другой человек штатском и проконтролировал, чтобы руки Романа были на б а р п р и с е его автомобиля. Из ниоткуда появилось много людей штатском, и один из них, внешне похожий на Романа в костюме, г а л с т у к а в очках, представился. Роман, возможно, эксклюзивной ситуации, никак не запомнил точно, кто он, единственное, что помнит, это был сотрудник ФСБ. Как выяснилось позже, задержание Романа производил спецназ группы «Альфа». Не положили его лицом в асфальт, как происходит обычно, когда работает «Альфа», отнеслись к Роману очень бережно, с профессиональной с о л и д а р н о с т и зная, что Роман – бывший следователь. Как пояснил один из «Альфа-самцов», Романа спасла рекламу на заднем стекле его автомобиля. Адвокат, БС, бывший сотрудник «Уголовные дела». номера телефонов на заднем сиденье у тебя л е ж а т деньги сейчас ты понесешь их дальше или поедешь спецприемника завтра в сизо сказал сотрудник фсб куда дальше спросил роман туда куда и собирался к следователю в чем производстве находится дело или и ответил сотрудник «Он не просил меня», — ответил Роман. «Перестань, все разговоры записаны», — включился в разговор спец... сотрудник спецназа. «Если сейчас ты не понеснешь деньги дальше, ты поедешь в камеру к двум большим дядям нетрадиционных сексуальной ориентации, которые ждут тебя с нетерпением. С ними ты пробудешь до утра, а завтра в суд». Суд, поверь мне, тебя а р е с т у е т И за с т а т у с а м петуха ты поедешь в СИЗО. А потом лет на восемь по тюрьмам России, сообщил сотрудник. Однажды Роман защищал человека, о б в и н е н и которого п о д д е р ж и в а л ФСБ. Этого человека взяли якобы на растрате при строительстве Олимпийского комплекса в Сочи. Следователь Следственного комитета Сразу произвел задержание этого человека подозрению в совершении преступления находился этот человек в СИЗО ФСБ. СИЗО – это следственный изолятор. По мнению Романа, о п и с ы в а в действиях этого человека состава преступления не было, но так как он не был знаком с материалами уголовного дела полностью, ручаться не мог. Зато мог ручаться в том, что арестовывать этого человека основания не было. Он написал этому человеку отличные о б щ е с т в е н н о б ы т о в у ю и производственные характеристики. Сын этого человека свозил эти характеристики в Сочи, заверил их. Роман временно прописал этого человека в городе, в котором происходило разбирательство. и суду были предоставлены медицинские документы этого человека. У этого человека была тяжелая стадия сахарного диабета. Он был инсулинозависимый. До рассмотрения ходатайства об аресте Роман зашел к суде и, п р е д о с т а в и л ей все документы, убедил ее в отсутствии необходимости ареста. «Хорошо, Роман, пойдем откажем в удовлетворении этого ходатайства», – с к а з а л судья, имея в виду ходатайство следователя прокурора об аресте подозреваемого. Они вышли из кабинета с у д ь й и направились в зал с у д е б н о г о з а с е д а н и я но за ними выбежал помощник с у д е и Марина Александровна, вернитесь, пожалуйста, вас к телефону. И это очень важно. Судья была у телефона секунд 10-15. Выйдя из кабинета, она констатировала. Роман, звонили из ФСБ, приказ арестовать. Естественно, как любой здравомыслящий человек, судья выполнил а просьбу ФСБ и арестовал а т о г о кого минутой ранее в решила отпустить, и з б р а меру пресечения в виде подписки невыезде. Жалоба в в ы ш е с т о я щ и й суд тоже ничего не дала. Ввиду описанной высшей истории из практики Романа, он не, видал, не витал в облаках и понимал, что все будет так, как обещает ему сотрудник ФСБ. Роман стоял перед выбором. Нести следователю взятку, как этого требовали от него, или поехать в камеру спецприемника, где, как ему рассказывал сотрудник ФСБ, его ждали два лица мужского пола с нетрадиционной сексуальной ориентацией, затем СИЗО и так далее. Роман пытался осознать происходящее, и в его мыслях ситуация очень напомнила ему игровую компьютерную игровую ролевую игру. которой он – игровой персонаж, от которого ничего не зависит, но который полностью зависит от мастерства игрока и сценария игры. Понимая, что от него ничего не зависит, Роману о с т а л о с ь лишь молиться. Господи, управ как надо, в Твои руки себя отдаю. Управ как надо, Господи, нужно в тюрьму, пусть будет так. Не знаю зачем, но если надо, пусть будет тюрьма. На тебя уповай, Господи. Если это не входит в твои планы, Господи, не допусти беспредела. Управь как надо, Господи, молился Роман. В его голове проносились мысли о том, что дети его друзей-следователей, которых недавно по очереди взяли, якобы за покушение на получение взятки, еще на днях имели уважаемых родителей, которых не могли гордиться. Он понимал, что его сыну будет стыдно, что и у папы ЗК, понимал, что он не властен что-либо сделать, что от него ничего не зависит, но чувствовал себя марионеткой, игровым персонажем. Роман понимал, что против той силы, которая его взяла, в мире никто ничего сделать не сможет, только Господь, только Бог. Также Роман понимал, что если сейчас он согласится на требования ФСБ, на его совести будет поломанная жизнь, и з м е н и в ш и й с я мир еще одних детей. Он погубит семью следователя. Я не пойду на такой грех. Хорошо, сейчас приедет следователь, произведет задержание, и ты поедешь, ответили ему. Ждать следователя пришлось более 4 х часов. Роман молился. Господь услышал молитвы одного из миллиардов своих детей и не обманул его надежд. у Господь прислал следователя Следственного комитета, который с полным правом может именовать н себя человеком – Дмитрий. В отличие от других следователей, которые первый же вечер производили задержание друзей Романа, несмотря на наличие у них малолетних детей, Дмитрий представился и обратился к Роману со словами – Роман Григорьевич, я сразу хочу предупредить вас о том, что все будет по закону. Спасибо Господу. Дмитрий д е р ж а л свое слово. В присутствии понятых следователь взял заднего сиденья автомобиля Романа 300 тысяч купюрами по 5000 рублей. Просветил их ультрафиолетом, и понятые, также Роман увидели, что на них высвечивалось слово «взятка». Далее следователь Дмитрий с р а з р е ш е н и е Романа воспользовался компьютером принтером Романа, которые находились в арендуемом р о м а н о м офисе. Роман с его разрешением в этом же офисе покурил. Покурил с кофе, не з н а ю когда он тебе сможет позволить эту же роскошь. Роман был уверен, что скоро поедет в ВВС, как ему обещали, а завтра в суд. оттуда по решению суда в СИЗО. Роман понимал, что для связи с родными ему нужен адвокат, который мог бы его навещать в СИЗО. С разрешения следователя он... Прошу прощения. С разрешения следователя... Он несколько раз звонил разным из адвокатов из той юка юридической консультации, которая состояла много лет назад. Но никто осуществлять его защиту не согласился. Хотя Роману не б ы л о нужна защита, он понимал, что лучше е г о никто не знает подробностей его дела. И лучше него никто его защитить не сможет. Ему нужен был связной. п о н и м а ю что после первого дня отсутствия с ним связи, когда его мать не сможет с ним связаться, она сойдет с ума от беспокойства, с разрешения следователя позвонил ей. «Мам, ты не волнуйся. Несколько недель я не смогу тебе звонить. Не смогу принимать твои звонки. Но ты не волнуйся. Я жив, здоров, не в морге, не в больнице. Просто сейчас меня отвезут в тюрьму, и первые дни 10 у меня не будет доступа к телефону». Во время работы следователя в кабинете Романа, кроме него и следователя, неотлучно находился спецназ количестве двух бойцов. Роман Григорьевич, я предупреждаю вас о том, что если добуду доказательства вашей вины, я возбужу дело, арестую вас и дело однозначно направлю в суд, предупредил следователь Дмитрий. «Если с о б л ю д е н и е м этих условий, я полностью за», — ответил Роман. Следовательно, печатал на принтере Романа протокол осмотра места происшествия. Написано на данном протоколе, Роман дописал х о д а т а с а о приобщении листа с перепиской Романа и л и о том, что Роман не будет нести взятку. На этом на сегодня следственные действия были окончены. Несмотря на угрозы сотрудников ФСБ, Худшие Романа опасения не оправдались. Около двух ночи следователь объявил Роману, что пока не будет его задерживать. Если п о с ч и т а ю т нужным, сделает то позже. Изъял телефоны и компьютер Романа и уехал. Спецназовцы уехали с ним. Роман остался в кабинете один. Он благодарил Господа за защиту р но был уверен, что если ФСБ будет настаивать, то его арестуют. Срок поданного в отношении Романа ложного заявления, как и любого другого заявления, ограничен законом и составлял от 3 до 10 суток. В исключительных случаях этот срок мог быть был быть п р о д л е н до 30 суток. Именно так и произошло. Срок проверки подданного в отношении романа ложного заявления был продлен до месяца, а потом, когда закон не оставлял больше времени на принятие решения, но р е ш е н и е о дальнейшей судьбе романа еще принято не было, роман был при... Ой, материал н был м а был передан по подследственности. По д с л е д с т в е н н о с т и в о д и л Следственного комитета того внутригородского округа, на территории которого происходило все вышеописанное. Там данное заявление проверялось еще месяц до вынесения решения. Затем в течение двух недель принятое решение утверждалось. Роман понимал, что раз решение утверждается, а он на свободе, то в о з б у ж д е н и е уголовного дела отказано. Он лишь не знал, будет ли данный отказ утвержден. Каждый раз роман день Романа начинался с м а л и т ь Господу о помощи. Продолжался молитвами к е г Пресвятой Матери, Деве Марии. И по вере Романа Господь ему дал. Дал милость, дал защиту. Спасибо г о с п о д а Ситуация Романа была схожа с и т у а ц и е Марии Ивановны. Его, как и ее, не защищал никто. Никто, кроме Господа. Как показала практика, защиты Господа более чем д о с т а т о ч н о Так как удостоверение адвоката, адвокатские ордера, печати, квитанции у Романа, как телефонный компьютер, не отобрали, теоретически Роман мог продолжать адвокатскую деятельность, но не б у д ь уверенным в том, что через секунду не прозвонит телефон, и он не будет вызван к следователю, откуда не вернется. Роман не заключал договор о защите людей, о защите их интересов. п е р в ы е после у б и с т н н о г о р о м а н вернулся в свою профессиональную деятельность только после того, как ему выдали на руки постановление об отказе о возбуждения него уголовного дела. Это случилось через два с половиной месяца. В течение месяца после возобновления своей адвокатской деятельности Роман столкнулся с двумя очень похожими, с описанными случаями. Когда он не смог добиться исполнения закона, Тогда он понял, что не хочет брать с людей деньги за люди из защиты. Он отказался от адвокатского статуса, стал безработным таксистом.